Глава 1173. Встреча Шуй-Дон-Лё. Незаметно промелькнули семь дней. После окончания лекции Манхау на Святом Острове, собравшиеся там практики звери, птицы, рыбы и даже растения, казалось, полностью ушли в процесс поиска просветления, несмотря на то, что он уже перестал говорить. Манхау медленно поднялся на ноги и окинул взглядом толпу. «Раз мы связаны с судьбой», – прошептал он. «Я помогу всем вам ещё один раз!» От взмаха его руки бессмертные ци и духовная энергия в округе забурлила, она впитывалась в землю Святого Острова, напитывая его. Теперь это место навеки станет истинной Святой Землей. В последующие века один день культивации здесь будет равняться году занятий где-либо ещё. Это затронуло даже и земли на берегу озера. Эффект был не такой сильный, и всё же территория вокруг озера тоже стала отличным местом для занятий культивацией. Закончив, Манхоу последний раз взглянул на дом, а потом растворился в воздухе. Дверь закрылась, навсегда запечатав две статуи в красных нарядах, которые с улыбкой смотрели друг другу в глаза. Отныне священная земля будет открыта для всех желающих, но никто с культивацией ниже Манхоу не сможет зайти в деревянный сруб. Оставив остров, Манхоу отправился в ущелье Кровавого Принца, которое было запретной зоной, куда никого не пускали. Если остров был святой землёй для Южного Предела, то ущелье Кровавого Принца являлось таким местом для секты Кровавого Демона. Патриарх Кровавый Демон давно уже ушёл из жизни во время медитации, тем не менее Мэнхоус ложёл ладони и низко поклонился его пещере. Он остался в ущелье Кровавого Принца ещё на 7 дней, правда никто в секте Кровавого Демона не знал об этом, поэтому эта неделя прошла в тишине и покое. В ущелье он достал из безданной сумки чёрную летучую мышь, Даже с его нынешним уровнем культивации поиск души не выявил какой-либо полезной информации. Всё, что удалось выяснить, так это сильное желание летучей мыши вселиться в него. К тому же он ясно чувствовал в ней ауру мятёжного духа. От безысходности он даже обратился за помощью к попугаю. После короткого осмотра попугай заявил Манхау, что эта чёрная летучая мышь точно имела душу мятёжного духа где-то в её линии крови. Это подтвердило подозрения Манхау относительно мятёжного духа, которого Мастиф пытался выбрать в себя в мире сущности Ветра, тот и вправду оказался неполным. Немного подумав, он отдал чёрную летучую мышь на съедение Мастифу, пёс радостно взвыл и принялся поглощать её. Семь дней спустя Манхау покинул ущелье Кровавого Принца. Напоследок он насытил это место бессмертным Цы, сделав его похожим на Святой Остров, идеальным местом для занятий культивацией. Не забыл он и запечатать стоящий там сруб. Он не знал, когда вернётся, но глубоко в душе надеялся, что по возвращении Сюи Цин найдёт это место таким же, каким он его оставил. Следующая остановкой стал древний храм погибели, где он создал статую Мастифа. Пёс был кровавым духом, произошедшим от кровавого бессмертного. Если бы кровавого бессмертного находилась сейчас в присутствии Манхао, она бы безнадёжно уступала ему в силе. Тем не менее, Манхао посчитал правильным создать статую Мастифа, чтобы помочь ему нащупать связь со своим предком. Рассмотрев статую Мастиф со смесью эмоций, окинул взглядом древний храм погибели. В конце концов, Манхау отправился с Мастифом в пещеру Перерождения. Все эти годы, пока Манхау странствовал среди звёзд, к пещере Перерождения продолжили приходить практики в надежде на перерождение. К сожалению, никто не преуспел, если судить по увеличившемуся количеству человеческих костей. Он двинулся вглубь пещеры, пока не остановился перед той самой стеной, которую видел в прошлый раз, после чего принялся внимательно разглядывать слегка неровный камень. Он никогда не забывал о двери, которую увидел здесь в прошлый раз перед самым своим уходом. В тот раз она, подобно мимолетной иллюзии, мгновенно исчезла, но Манхау ни капли не сомневался, что ему не показалось. С его прошлым уровнем культивации он не смог разгадать загадку двери, и вот сегодня он вновь оказался перед той самой стеной. «Интересно, удастся ли мне выяснить что-то новое с моей нынешней культивацией?» Дав волю своей культивации, его залил лазурный свет. Его царство Всевышнего Дао Бессмертного стало более крепким, как и слияние с третьим фруктом нирваны. Он взмахнул пальцем и послал силу своей культивации лазурное свечение в стену, полностью озарив её светом. Прямо у него на глазах стена начала меняться, она искажалась и искривлялась, пока на её месте не появилась древняя дверь. Вот только выглядела она нестабильной, словно её постоянно кидало между материальным и иллюзорным состоянием. От неё исходила зловещая аура, в которой Манхау уловил немного необузданной энергии, сумевшей проникнуть в него. Словно кто-то кипел от ярости и выкрикивал слова, которые он был не в силах понять. Как если бы всё живое шёпотом стенало у него над ухом. «Иллюзии мороки!» Холодно процедил он. Он попытался толкнуть дверь, но та лишь заскрежетала и не сдвинулась с места. Манхау нахмурился и приложил больше силы, но дверь не поддавалась. «Ты не сможешь её открыть!» Внезапно раздалось у него за спиной. Со всей его культивацией Манхау не сумел заранее почувствовать чужого присутствия. Он резко развернулся и оказался лицом к лицу со стариком, обладавшим манерами бессмертного и обликом Даоса. На его губах играла едва заметная улыбка. Манхау остолбенел, он знал его. Именно этот старик написал его портрет «Шуй Доналё!» «Почтенный Шуй Доналё!» «Ты не сможешь и не должен открывать эту дверь», — сказал Шуэд в нулю, с одобрением глядя на Манхао. «Что за ней находится?» — спросил Манхао, не успев даже подумать, как вообще старик здесь оказался. Много лет назад он сказал Манхао, что ни один человек в его памяти не может быть стёрт отсечением кармы кланом Дзе. Ещё тогда старик этим продемонстрировал ему всю невероятность и глубину своей культивации, и Более того, Мэнхэу подозревал, что сила шуй дон выходила за пределы его воображения, впрочем доказательств не было, так ему подсказывало чутьё. «Эта дверь ведёт в другой мир. Хочешь взглянуть?» – медленно сказал шуй дон -лю. По взмаху его руки на двери образовалась воронка. «Помести руку на воронку, и всё увидишь!» Стоило Мэнхэу коснуться воронки, как у него поплыло перед глазами. Когда всё прояснилось... Перед ним раскинулось бескрайнее звёздное небо без гор, морей или планет. В этой безграничной пустоте Манхоу увидел несколько бабочек титанических размеров. Они были настолько большими, что на их крыльях помещались целые миры. Причём не только миры, но и практики их населяющие. От летящих по звёздному небу бабочек отходили нити, связывавшие их с огромным массивом Земли, которые эти гигантские существа и тащили за собой. Этот массив Земли имел форму человека. Там, где пролетали бабочки, в звёздном небе раскалывались звёзды и рушились небеса. Внезапное видение потускло, а потом и вовсе исчёзло. Манхаус судорожно втянула в лёгкий воздух. Дверь всё ещё никуда не делась, но воронка пропала. «Они скоро будут здесь!» Голос шуй до нулё гулким эхом прокатился по пещере Перерождения. «Они идут из-за пределов 33 небес. Когда они доберутся до этой планеты...» «Южные небеса будут смещены, что положит начало катастрофе!» Манхау обернулся, но Шуи до нулю уже исчез. Осталось только их его голоса. Дверь тем временем медленно таяла. Когда на её месте вновь появилась стена, Манхау серьёзно призадумался. Он немало знал об истории мира горы и моря, и понимал, что грядёт страшная катастрофа. И самое главное, всё это было как-то связано с медным зеркалом в его бездонной сумке. «Они идут!» и от них не спрячешься», – пробормотал он. «Но ещё есть время стать сильней». После этого он отправился к древним Дао-озёрам. Под ними скрывался мир Божественного Пламени, место, которое он очень ходил посетить ещё раз. В прошлый раз, ценой невероятного риска, он сумел добыть частичку эссенции Божественного Пламени. С тех пор эссенция Божественного Пламени стала одним из его козырей. Теперь он намеревался посетить древние Дао-озёра и мир Божественного Пламени под ними, Он не уйдёт с частичкой божественного пламени, в этот раз он планировал забрать столько, насколько удастся наложить руки. По его мнению, именно там он мог заметно увеличить свою боевую мощь. Манхао с нетерпением вышел из пещеры Перерождения и вместе с Мастифом превратился в луч света, после чего они на огромной скорости умчались вдаль. Оставляя за собой цветные вспышки в небе и разогнанные облака, они через несколько вдохов оказались над древними дао Его взгляд остановился на самом крупном из них. С ярким блеском в глазах он, словно метеор, начал пикировать вниз, подняв при этом ураганный ветер. Озеро было всё ближе и ближе.